Основная борьба развернулась между профранцузской и прорусской партиями. Такова была внутриполитическая обстановка в Стокгольме к моменту прибытия туда Панина. С первых же дней своей деятельности на новом поприще Панину пришлось иметь дело с более опытными послами западноевропейских государств и в очень сложной обстановке, на практике постигать тонкости дипломатического искусства. Для него главная задача, поставленная Петербургом, заключалась в получении постоянной и достоверной информации о политических событиях в шведской столице. А чтобы ее иметь, Панин, согласно классическим канонам своей профессии, стал создавать сеть секретных осведомителей, в том числе и среди столичной элиты. Разумеется, на все это уходило много средств из царской казны. Дипломатическая служба в Стокгольме явилась прекрасной школой для Никиты Ивановича. Канцлер Елизаветы Петровны граф Бестужев-Рюмин, хорошо знавший королевскую Швецию, покровительствовавший Панину, стал первым учителем ему в политической науке. А поддержка канцлера была очень полезной для начинающего дипломата, которому в окружении опытнейших западных соперников приходилось решать сложные вопросы по защите российских интересов. За время своего пребывания в Швеции Панин обстоятельно изучил общественный строй, традиции и обычаи северной соседки России, политическую организацию страны. Особый интерес для него представляло конституционное устройство, и к нему русский посланник проникся явными симпатиями. Но самое главное, генерал-лейтенант Панин смог не только разобраться в тонкостях борьбы политических партий, но и выработать правильную линию поведения в своей практической дипломатической деятельности. Все подчинялось основной цели его миссии – предотвратить вооруженное столкновение между Россией и Швецией, сдерживать реваншистские настроения шведской элиты, королевской партии, находившихся под сильным влиянием Франции. Тактика сохранения равновесия между тремя политическими силами в стране обеспечивала Панину выполнение поставленных Петербургом задач. В своей работе Никита Иванович избегал грубых действий своего предшественника Корфа и для достижения конечных целей проявлял настойчивость, терпение в сочетании с гибкостью и осторожностью. В дальнейшей карьере Панина как государственного деятеля шведский опыт дипломата сыграет особенно важную роль. Дипломатическая деятельность полномочного министра императрицы Елизаветы Петровны Панина значительно осложнилась после смерти шведского короля в 1751 году. Тогда весьма активизировалась тайная антирусская деятельность французского и прусского посольств, и при этом особый акцент ими делался на компроментацию русского посланника в глазах шведской общественности. За время длительного отсутствия Никиты Ивановича в Санкт-Петербурге при Августейшем дворе произошли большие изменения, имевшие отношение и к Панину. Первоначально он узнал, что резко пошатнулось положение канцлера Бестужева-Рюмина, а затем в 1758 году последовало и его падение, после чего карьера Панина, естественно, оказалась под ударом. Он неоднократно просил графа Воронцова, занявшего пост канцлера, об отставке, но без ответа. В ноябре 1759 года, неожиданно для себя, он получает сообщение из столицы о своем повышении – Императрица назначила его воспитателем и обергов-мейстером великого князя Павла Петровича, сына Венценосного Петра Федоровича. Завершив все дипломатические дела в Стокгольме, в мае 1760 года Никита Иванович возвратился в Санкт-Петербург. В Швеции он проявил повышенный интерес к ее государственному устройству и на родину вернулся уже с солидным политическим опытом под явным влиянием идей конституционализма. В своей новой должности Панин сменил 29 июня 1760 года Бехтеева, бывшего поверенного в делах в Париже, не отличавшегося педагогическими способностями. Неожиданное назначение воспитателем шестилетнего цесаревича впоследствии сыграло важную роль в его политической карьере. Кстати, императрица Елизавета Петровна предоставила Панину большие полномочия и поручила ему составить целенаправленную программу по воспитанию сына Петра Федоровича и Екатерины Алексеевны. Поручение императрицы Никита Иванович выполнил, представив подробный план, в котором намеревался в процессе воспитания царевича склонить его мягкую душу к добру и честности, отвратить отрока от тщеславия и всего дурного. Любопытно, что в своей воспитательной программе Панин запретил привлекать юного великого князя к военным занятиям, чтобы не отвлекать от учебы.